Тундра и криволесье. Сколько суток прошло после заклинания, беглецы не считали. Но никогда бы они не зашли так далеко, если бы не эта встреча со страшным зверем. Страх уменьшился, но не прошел. Особенную власть имела над сердцем улы. Всякий след тяжелой ступни носорога, медведь замеченный издали, неясные голоса ночи заставляли его вздрагивать.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 Они медленно пробирались по течению узенькой речки, густо заросшей корявыми кустами. Речка была узка, и воды издали не было видно, только полоска береговых ивников обозначала ее извивы. Хуммы ломали хоботами ветки и отправляли их в свои ненасытные рты. Широкие уши шевелились и топорщились. Детёнаши то спускались в воду, то вылезали на берег. "Это они", Они! — шептал Улов, вглядываясь в стадо. Ему казалось, что он узнаёт колоссального старого самца, которого он преследовал с горящими хвойными ветвями. Волчина ноздря восторженно смотрел на мохнатых великанов. В нем вспыхнула страсть прирожденного охотника. Хуммы, ведь это непростая добыча. Это добыча из добычи. Один хумма в ловушке и сыт целый поселок. и не один день, а много, много еще много. Месяц родится, станет толстым, похудеет и умрет. вот сколько дней будут сыты люди поселка. Хумма это гора мяса, его горб гора жира, его шерсть гора волос. Охотники сплетут из шерсти крепкие верёвки, силки для птиц, привязи для ловушек на горностаев, бивни хуммы, костяные бревна. из них делает тупу-тупу, кинжалы, ножи, иглы. А искусник фау чудесные украшения, застежки для одежды, изображения матери-матерей. Мало ли что может сделать из них искусный ремесленник. А сердце? Кто съест сердце хуммы, сам станет как хумма. Никакой зверь не одолеет его, и колдун куолу будет бессилен делать зло. Недобрый глаз потеряет силу, дурной ветер не принесет вреда. Охотником из охотников станет тот, кто победит хумму.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 И быстро перетащили пожитки на ближайший холмик. Там, под защитой торфяного бугра, они стали устраиваться. Ао и Ула спустились к зарослям ивняка, наломать побольше сухих веток. Балла расстелила оленью шкуру и стала кормить малыша. Канда и Цакку отправились к ручью за водой. Волчья ноздря и Уа исчезли надолго. Они пошли проследить, что делают мамонты. Вернулись они